Санкт-Петербург, апрель 2001 года. Продолжение. Лита приехала в понедельник в офис из клиники, где отдохнула и успокоилась. Она твердо решила, что здоровье будущего ребенка для нее важнее всего, и поэтому однозначно настроилась на спокойное восприятие сложной ситуации в бизнесе Витофармы. Желая максимально хорошо подготовиться к встрече с юристом, Она собрала совещание, на которое пригласила Виктора Нигурицу, Маргариту Васильеву, главного бухгалтера и двух девушек, отвечающих за расчет выручки и налогов. Лита попросила кого-нибудь из них рассказать об изъятой из сейфа папке и ее содержимом, и в комнате повисло молчание. Главный бухгалтер отводила глаза, теребила в руках носовой платок и ничего не говорила. Тогда Лита обратилась к ней по старшинству. «Я ничего толком об этой папке не знаю», — призналась главный бухгалтер. «Но ведь ее нашли именно в вашем сейфе», — парировала Маргарита Васильева. «Я полагаю, вы должны знать о том, что там хранится». «Эта папка лежала там со времен работы Натальи Власовой. Я думала, что это какие-то левые договора конца 1997 и начала 1998 -го года». «Хорошо, допустим» вступила в разговор Лита. «Но почему вы не передали эту папку Виктору Петровичу до начала проверки? И правильно ли я понимаю, что вы знали о существовании этой папки и скрыли от руководства эту информацию?» «Ну мало ли, левых документов может храниться в сейфе. Мне что, про все докладывать?» Лита горько улыбнулась, Она сочла бесполезным обсуждать наличие в офисе левых документов и продолжала. «А что вы можете сказать о содержимом этой папки? У нас остались какие-то копии этих документов?» «Насколько я знаю, никаких копий у нас нет, так как документы левые, я не считала нужным их копировать». «Понятно, вы не считали нужным копировать, но между тем хранили эти, как вы их называете, левые документы». Тут в разговор вступила бухгалтер, которая отвечала за выручку и налогообложение. Секретарь Владимировна, я успела посмотреть документы, прежде чем их забрали военные с автоматами». Там были договора с ООО «Алтайский корешок», подписанные Натальей Власовой. «Большое спасибо за информацию. Давайте поступим так. Вы напишите письменное объяснение о папке и о том, как она попала к вам в сейф», сказала Лита, обращаясь к главному бухгалтеру. «А мы будем дальше проводить совещание уже без вас». Женщина резко поднялась и, выходя из кабинета, громко хлопнула дверью. Лита, между тем, продолжала анализировать ситуацию. «Скажите, где у нас реестр доверенностей? Я не припомню, что Виталий Владимирович когда-либо давал Наталье Власовой доверенность на подписание договоров. Виктор Петрович, каково ваше мнение по этому вопросу?» «Не будем напоминать слоники, что ее сделали из мухи. Все это очень легко проверить, Секлитея Владимировна». Книгу с реестром доверенности военные не изъяли. Сейчас ее принесут, и мы вместе поищем нужную запись. Конечно, если она там есть. Хорошо. У вас еще есть какая-то информация по этим договорам? Все договора подписывались со стороны Витофармы на банк Минотеп Санкт-Петербург. И номер счета был не тот, который мы использовали обычно. Пожалуй, это все, что я успела рассмотреть. Папку быстро забрали. Хорошо. Прошу вас проверить все выписки из банка Минатеп Санкт-Петербург и подобрать, и скопировать мне все платежки по сделкам с этим ООО «Алтайский корешок». Также мне нужны договора и акты выполненных работ по этим сделкам и еще копии всех документов для юриста. Это все. Постарайтесь не задерживать подготовку материалов. Лита сухо улыбнулась, тем самым давая понять, что девушка может идти и выполнять задание. Когда они остались втроем, Лита попросила Маргариту Васильеву высказать свое мнение по сложившейся ситуации. Я считаю, что документы в этой папке должны быть тщательно проверены. И начать нужно с доверенности, ведь именно она является основанием для признания этих документов действительными или ничтожными. И еще бы я рекомендовала как можно быстрее отправить запрос в налоговую на предоставление информации о счетах, открытых Витофармой, в банке минотеп Санкт-Петербург. Если вы подпишете сейчас этот запрос, я бы завтра утром лично съездила в налоговую с коробкой конфет и получила бы у девочек эту справку. Завтра как раз приемный день с 10 часов утра. Это пока все, что я могу предложить на текущий момент. Хорошо. Готовьте запрос, я подпишу. Давайте на завтра назначим совещание на 12 часов дня. Полагаю, что все документы к этому времени у нас будут. И попрошу вас, Виктор Петрович позвонить в Барнаул и переговорить с кем-нибудь из ООО «Алтайский корешок» завтра утром. Какая у нас с ними разница во времени? Четыре часа. Я завтра приеду пораньше и свяжусь с ними. Отлично. Сейчас придет юрист, и я бы хотела поговорить с ней наедине. Виктор Петрович, прошу вас проконтролировать написание объяснительной нашей бухгалтершей. А вас, Маргарита, прошу подготовить запрос в налоговую. Молодая женщина, наконец, осталась одна и почувствовала, что проголодалась. Юхур передал ей сумку с завтраком и обедом, который специально для нее приготовила заботливая Эви. Лита с любопытством открыла ланч-бокс и обнаружила там селедку под шубой. «Это то, что мне сейчас действительно нужно». Она стала жадно поглощать вкусные закуски. Секретарь принесла травяной чай, и, выпив чашечку, женщина почувствовала прилив сил. Юрист Екатерина Рогалина вела дела состоятельных клиентов Санкт-Петербурга в области гражданского права. Еще в далеком 1995 году она выиграла одно сложное дело, касающееся хозяйствующих субъектов относительно объекта недвижимости. И счастливый истец, в пользу которого суд вынес решение, стал рассказывать своим друзьям и коллегам о многочисленных достоинствах юриста Рогалиной. Заработала сарафанное радио, и в скором времени клиентами Екатерины стали еще несколько состоятельных владельцев питерского бизнеса. Рогалина выигрывала далеко не все дела, за которые бралась. Но боролась она до конца, доходила по некоторым делам до Верховного суда, и ее дела время от времени направлялись на повторное рассмотрение. Екатерина честно говорила клиентам о вероятности выигрыша в том или ином случае, а если вероятность, по ее мнению, была меньше 50%, она за дело вовсе не бралась. Именно за это качество Прудонский Моисей Яковлевич проникся уважением к ней и выделил среди многих юристов. Екатерина выиграла для него несложное со своей точки зрения дело по правам, аренды на нежилое помещение, и он по достоинству оценил ее аккуратность и компетентность при работе с клиентом. Когда Секлитея обратилась к нему со своей проблемой, он сразу же рекомендовал Екатерину Рогалину. — Можешь быть с ней откровенной, как с врачом. Екатерина бережно хранит адвокатскую тайну, — заверил Моисей Яковлевич. Встреча была назначена на 14 часов, и ровно без пяти-два пополудни Екатерина сидела в приемной Витофармы и ждала аудиенции. Это была женщина 35 лет, с правильными чертами лица, чуть полноватая, но это не портило ее, потому что она с легкостью несла свое тело. Короткая стильная стрижка и греческий нос придавали ей вид благородной дамы начала 20 века. Секлитея сдержанно поприветствовала ее и рассказала подробно о налоговой проверке и выемке документов. Юрист уточнила у потенциальной клиентки некоторые детали и высказала свой первоначальный вердикт. «Насколько я вас поняла, вы будете не согласны с актом налоговой. Если так, то могу порекомендовать следующее. Возьмите акт, но не подписывайте его». Мы сразу же подготовим и направим в налоговую замечание на акт и будем действовать, исходя из их реакции. Пока акт не подписан с вашей стороны, они не смогут с вашими банковскими счетами ничего сделать. Не изъять деньги, не заблокировать, не наложить арест. Теперь... Вопрос с документами, которые у вас изъяли в загадочной папке. Если налоговая учтет эти документы в акте проверки, то будем признавать их ничтожными в судебном порядке. То есть нам придется вести минимум два судебных дела. Первое – о несогласии с актом проверки налоговой. А второе – о признании ничтожными договоров с этим ООО «Алтайский корешок». Юрист ничего не записывала, но сразу же запомнила наименование банков и контрагентов, а также фамилии и имена должностных лиц, о которых ей подробно рассказала генеральный директор Витофармы. «Какая отличная память! Какой блестящий ум у этой молодой женщины!» — мысленно оценила ее Лита. «Моисей Яковлевич, как всегда, на высоте». Между тем Екатерина продолжала. Претензию в адрес ООО «Алтайский корешок» нужно готовить уже сейчас и направлять им документы заказным письмом с уведомлением. Мы сможем подать иск в суд только через 30 дней после получения ими претензии вне зависимости от содержания их ответа». «Но у нас нет папки с документами, что мы будем писать в этой претензии». «Я бы поступила следующим образом», — быстро ответила юрист. Давайте вместе анализировать факты. Самым важным в нашем деле является то, что существует некая папка с некими договорами, подписанными Натальей Власовой по некой доверенности от Виталия Красицкого, которые не проведены в бухгалтерском учете Витафармы. Вот об этом мы и будем им писать. О признании всех договоров, подписанных Натальей Власовой и ООО Алтайский корешок недействительными, если эти документы существуют и ООО «Алтайский корешок» их признает, то, во-первых, они должны быть учтены в их бухгалтерии и приняты на баланс, а, во-вторых, они смогут предоставить нам их копии. А если договора они также не признают, будем все равно оспаривать их в суде, но уже просить суд об изъятии подлинников у налоговой. Скажите, а лично у вас есть какие-то отношения с этим ООО? «В настоящее время нет, но раньше я там контактировала с их инженером. Они покупали у Витофармы оборудование. Завтра мой заместитель рано утром будет с ними разговаривать. Вот и отлично. В нашем с вами деле сейчас важным является скорость предпринимаемых действий. Мы должны быть на шаг впереди налоговой. Это обезопасит нас от их решений о приостановлении деятельности Витофармы». Лита впервые с пятницы искренне улыбнулась, когда юрист сказала «в нашем с вами деле». «Да, у этой Екатерины какая-то теплая и светлая аура». «В ряде эзотерических верований и восточных религий проявление души и духа человека», — подумала она. Она пригласила секретаря и попросила предоставить Екатерине Рогалиной постоянное рабочее место в Витафарме, оснащенное компьютером и принтером. Через час была готова претензия в адрес ООО «Алтайский корешок», которую генеральный директор подписала без каких-либо изменений. «Ну, пока это все, что можно сделать. Я завтра подготовлю проект возражений на акт налоговой инспекции, и мы сможем рассмотреть этот документ в среду». Также я до среды подготовлю свой договор на оказание услуг, где определю стоимость часа своей работы. В качестве аванса вы можете оплатить, например, 40 часов моей работы. Этого будет достаточно. Отчет я также буду вам предоставлять в разрезе часов». Лита распрощалась с Екатериной и поблагодарила Бога за то, что он прислал ей такую помощницу. Молодая женщина посмотрела в окно, на котором блестели капли весеннего дождя, и вдруг увидела на китайской розе, которая украшала ее кабинет, красный цветок. «Какой отличный знак! Это, несомненно, к удаче! Как жаль, что эти цветы живут только один день!»